посадить его в трюм кап капомару, отогнать лодку подальше от берега, бросить якорь. Руль и парус забрать с собой, капстан запереть, чтоб князю с морфинового дурмана не взбрело в голову поднять якорь. Пусть покачается на волнах денек другой и сбежит, и никто его не тронет.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 Бахвалиться было не в характере инспектора, но нынче день и в самом деле был особенный, таким днём можно гордиться. Вот он и позволил себе немножко погордиться, ведь не в служе. Начальник прибрежного участка Якогамской туземной полиции жил на холме Ногае, снимал номер в гостинице Момоя. Заведение было из скромных, но опрятное.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 Она не ушла и после того, как инспектор, поблагодарив, принялся шумно всасывать обжигающую собу, то и дело подхватывая палочками из отдельной плошки свою любимую маринованную редьку. Судя по румянцу на щеках и мику по опущенному взгляду, было понятно, что она пребывает в любовном томлении. Хоть Асагава смертельно устал,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 железный штырь с двумя закорючками по бокам. В прежние времена таким отражали удар меча, но дзидта годился и чтоб отбить нож или просто стукнуть по башке. Этим орудием Осагава владел в совершенстве. Папку в комнате оставлять не стал, сунул сзади за пояс. К облегчению инспектора буянили не иностранцы а двое японцев по виду обыкновенная темпира шантропа самого мелкого пошиба не якудза а так крикуны но сильно пьяные и в кураже стол перевернут, разбито несколько мисок у старого корзинчика яити который часто засиживался допоздна расквашен нос Других посетителей нет, видно, разбежались. Только в углу сидит какой-то рыбак, с медной набурой, прокопченой ветрами мордой. Этому хоть бы что, знай тянет палочками лапшу, по сторонам не смотрит. Это Осагава Доно, главный начальник полиции. Ну,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 Взъеснулая Мика: "А кто платить будет? Сколько посуду перебили и стол пополам треснул!" кинулась на обидчиков с кулаками бесстрашная, но второй буян с глубокими оспинами на лице наотмах врезал гей по уху, и бедняжка грохнулась на пол без чувств. Старый Яити, вжав голову в плечи, кинулся вон из харчевни. Асагава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 только где им было тягаться с мастером Дзитте? Удар ножа он отбил попросту локтем, а клинок меча зацепил крюком, рванул и векадзаси отлетел в дальний угол. Не теряя ни единого мгновения, Асагава приложил красного железным концом по запястью, выбил нож, ребой ретировался к стойке, уперся в нее спиной. Другой темпера прижался к нему. Больше не шумели, руками не размахивали, рожи у обоих посерели от страха. Асагава неспеша направился к ним, помахивая своим орудием. Прежде чем вы отправитесь в участок, я немного поучу вас, как нужно вести себя в приличных заведениях, сказал он, смерив от мысли, что выспаться так и не получилось.